Глава восьмая. Нож. Аромат роз одурманивал. Я склонилась над цветком размером с мужской кулак. И вовсе не того гнома, который едва не стал моим супругом. Втянула носом изысканный запах халеной пышной розы и улыбнулась. Но в следующий момент из нее вылетело какое-то разомлённое насекомое. Сделав на данный круг, возмущенно жужжа, оно умчалось искать более покладистые цветы. В самом сердце красоты. «Спит угроза!» — пропел уже знакомый голос. «Грязнуля!» — вспомнила я, увидев чумазую девчушку в лохмотьях. «Доброе утро!» — улыбнулась ей, сидящей в кустах. «Как тебя зовут?» «Все грязнули, кличут!» — откликнулась она. «Или еще как похуже!» «А настоящее имя у тебя какое? Как тебе матушка назвала?» «Мирелла была моим именем!» — она погрустнела. «Красивая очень!» «То-то и оно!» Не подобает такой, как я, зваться так. Почему же, если... Госпожа Ивия, разнесся по саду зычный голос Дженни. Что еще стряслось? Я оглянулась на спешащую ко мне служанку. Этого хватило, чтобы заморашки и след простыл. Вот вы где? Дженни облегченно выдохнула, увидев меня. Идемте, батюшка воскличит. Что ему понадобилось? Да как же я знаю? Девушка всплеснула руками. «Станет он прислужнице сказывать, чего ему хочется». Сгрустнулась Пади, что скоро с младшей доченькой разлучиться придется. Она шаловливо улыбнулась. «Ну да, я тоже прыснула смехом. Скорее уж, он весь на гадости и зайдет, понимая, что с моим преданным расставаться надо. Как раз за этим Дестон и пошел к нему утром, после того, как мы проснулись». «Где он, Женя? спросила я. «Батюшка велел к беседке на обрыве ступать». Там будет ждать. А я побегу. Дел по самому маковку госпожа. Она неуклюже присела в реверансе. Вернее, леди Тайгар. Если что, кликайте, девчонок. Я на пастерушках до обеда застряну. Прослежу, чтобы ваши вещи идеально в порядок привели. Неугомонно Дженни умчалась, а я направилась к беседке. Маленькой мне запрещали туда ходить. Оно и понятно. Там скалистый берег обрывался острым выступом, который, как клюв огромной птицы, нависал над тяжело вздыхающими внизу сапфирами волнами океана. А вот и беседка. Когда-то она была белой, а теперь пожелтела и будто уменьшилась. Или просто я подросла. Внутри никого не было. Где же папа? Огляделась — никого. Ничего не понимаю. «Ай!» — вскрикнула, когда что-то налетело на меня и уронило в кусты. «Что, Дестон решил поддаться внезапному порыву страсти и исполнить супружеский долг?» «Наконец-то покажут мне этот жезл всевластия, о котором столько разговоров». «Обязательно было так», — поднимаясь, пробурчала для вида. «А как?» «Это не голос моего мужа. Низкий, глубокий, пронизанный бархатно-хриплыми нотками. А когда мы наедине мурлыкающий? Кто там пищит, как голодная муха?» «Ты?» — увидела Сурнхэма, который едва не стал моим мужем. «Совсем очумел. Чего хватаешь и в кусты тащишь?» Жить надоел, что ли, придурочный маломерок. Молчать, женщина! Он выпятил грудь. Не тебе меня учить, девиц похищать. Похищать? Ловела с недоделанной. Молчать, видите ли. Так, а чего это я, собственно, и правда молчу? Дэс, набрав побольше воздуха, начала я, но сзади кто-то обхватил за талию и заткнул рот рукой. Грязный, вонючей рукой. На которой скоро станет парой пальцев меньше. Я силой впилась зубами вплоть и нахал сзади взвыл, как бык в период гона. Думали, так легко девиц похищать паразиты? Я влепила на халу пяткой по ступне, а потом вписала свою локоть в объемное, судя по всему, пузо. Выражаться так в присутствии женщины! ахнула я. Мало вас в детстве пароли. Угомони ее! рявкнул гном бывший жених. Ща, погодь! Меня сбили с ног, повалили на живот и скрутили руки за спиной, а потом и вовсе какой-то мешок натянули на голову. Отбивалась, как могла, но их, похоже, набежало с десяток. Проклятые драконы, никакого понятия о чести. Всё бы высказала, если бы мне рот тряпкой не завязали. Ушки бы завяли у этих мерзавцев, гарантирую. «Хватай ее и тащи!» — услышала сдавленный шепот. «А чего я-то сразу?» — раздалось в ответ. Она тяжелая. Я ничего себе заявочки. Этак у меня комплекс скоро отрастет. Ничего, я не тяжелая, Просто среднего роста и не совсем замухрышка. Я твой лорд, поэтому ты несешь. Потому что сам не поднимешь. Чего? Они начали собачиться, как две девки, не поделившие веник. А я осталась лежать, позабытая всеми. Хотя чего это лежать? Надо пользоваться шансом. Раз неподъёмной ноша для вас оказалась, задохлики, то и нечего было пытаться меня похитить. Продвигаясь, как червяк, я начала уползать, а потом и вовсе покатилась куда-то колбаской. И под пронзительные вопли моих похитителей вспомнила, что совсем рядом обрыв в бездну. «Мама!» Налетев на что-то животом, я ахнула и замерла, боясь даже пошевелиться. А потом грохнул топот. Затем глухие шлепки, вскрики, стоны — Рычание и... Воцарилась такая тишина, что слышно стало, как бесной ветер, налетая с океана на скальный выступ. «Эви, не шевелись!» Крик заставил меня улыбнуться во весь рот. Дестон Мотнула головой, чтобы сбросить мешок. Когда мне это удалось, тут же увидела, как он скользит по холму. Мой грациозный, мощный хищник, женя на помощь, вечно бы на эту красоту. Но рядом что-то ехидно хрустнуло. Противный звук, сразу ясно, обещающий роскошной неприятности для выпуклости ниже экватора. Скосила глаза в сторону и увидела, что старое дерево, замершее на самом краю обрыва, как самоубийца, готовый шагнуть в объятия смерти, медленно клонится к воде. Дестон прошептала, не сумев ни закричать, ни отвести взгляд от сухостойного ствола. Он реагировал даже на мое дыхание тут же начинай скрипеть. Эви, держись!» — донес ветер, крик моего демона. Но держаться как раз было не за что, если только за воздух. А потом дерево, постарушечье вредно скрипнув, застонало и отправилось в свой последний полет, к тяжело вздыхающим внизу сапферовым волнам. Дестон! вскрикнув, я изогнулась, сама не понимая, чем удерживаюсь на краю обрыва. Но с завязанными руками у меня не оставалось ни единого шанса. И через секунду я тоже полетела вниз, вместе с комьями земли, прямиком на торчащие острые клыки скал. Никогда не забуду, как океан осклабился мне в лицо, мечтая похрустеть моими косточками. Но стихии не суждено было утолить свой голод по девичьей крови. Через мгновение, после того, как тело сорвалось с обрыва, надо мной затрепетали в порывах ветра черные кожистые крылья, Закрыв солнце, а следом сильные руки Дестона прижали к себе. Он крутанулся свечкой, запелена в жену, будто дитя, и рухнул на скалы. Всхлип плоти, раздираемый клыками океана, оглушил, выбив из разума все мысли до единой. В сердце вошла боль моего демона, раздирающая его в клочья. Мощная волна слезнула нас, как язык огромной лягушки букашку с поверхности луши. В лицо полилась вода жгуче ледяная и такая горько соленая, что едва она попала в рот, желудок тут же скрутила тошнота. Нас замотала в толще океана, заставив потерять ощущение, где вверх, где низ. Паника разрывала душу, а недостаток воздуха легкие, Но крепкие руки Дестона по-прежнему сжимали меня. Водовороты успокоились, а потом я вдруг почувствовала под ногами что-то твердое, и не сразу поняла, что это дно. «Как ты?» Донеслось до меня сквозь воду в ушах. «Эви, ты в порядке?» Всё перестало крутиться и мельтешить перед глазами, когда поймала его взгляд. Их огонь теперь кипел еще ярче. Да, прохрипела и тут же зашлась в лающем кашле, выталкивая наружу горькую влагу. «Омница!» Подхватил меня на руки и зашагал сквозь волны, которые остервенело хлистали его, словно хотели снова утащить упущенную добычу в вглубь морских глубин. «Мой спаситель!» — прошептала, обхватив его шею, и вздрогнула, когда ладони легли на страшные порезы. «Дестон, ты ранен!» «Есть немного!» — ухмыльнулся демон и, выйдя на сушу, поставил меня на песок. «Твои крылья!» — я вздрогнула, вспомнив звук, с которыми они лопались, ударившись о скальные клыки. «Порваны в клочья!» Спокойно ответил муж, будто речь шла о ничего не значащей царапине. Придется подождать, пока заживут. До тех пор прокатиться с ветерком не смогу. Не обессудь супруга. Ты спас меня, выдохнула потрясенно. Сам мог погибнуть. Демона не так легко убить, красавица, притянул к себе. Вот если бы башкой приложился камень, тогда да, стала бы ты вдовой. Не говори так, прильнула к нему. «Не хочу быть вдовой. Сначала...» щеки полыхнули, но я закончила. «Сначала сделай своей женой по-настоящему». «С этим придется Малость обождать!» В его голосе прорезались нотки беспокойства. «Почему?» — решила уточнить и, проследив за его взглядом, увидела бегущих к нам людей. И они явно не спасать нас торопились. В их руках были арбалеты. «Крылья бы нам сейчас пригодились», — пробормотал Дестон. «Местные всегда столь недружелюбны к демонам, красавица». Он глянул на меня с усмешкой, от которой заныло сердце, и не только оно. «Меня вряд ли можно считать местной», — вздохнула, с тревогой вглядываясь в соотечественников, которые орали во весь голос что-то сюда не долетавшее. Ветер уносил все вопли прочь. «Я с раннего детства отдана богине». «Теперь мы хотя бы знаем, чего они хотят». Демон, хмыкнув, прикрыл меня собой, когда у его ноги вонзился в песок арбалетный болт. Следующий Дестон небрежно отбил рукой, будто от насекомого отмахнулся. Потом глянул на меня через плечо и бросил. «Стой тут!» Шагнул вперед, тараном врезался в самую гущу орущей толпы, и она тут же облепила его, будто дурные псы, набросившиеся на разъяренную пантеру. А у меня перед глазами остались стоять жуткие багровые раны на его спине. Даже представить не могу, какая жгучая боль терзала Дестона, когда в них попала солёная океанская вода. Сердце заныло отголоском его страданий, которые мужу пришлось вытерпеть ради моего спасения. В душе полыхнула злость. Метнувшись к коряге, притопленной в песке, я схватила ее, подкинула в руке и, убедившись, что она крепкая и тяжелая, как раз как нужно, бросилась к тем гадам, которые навалились на моего супруга. «Сволочи!» Дубинка обрушилась на хребет одного из них, и мужик, охнув, рухнул на колени. Намерзавец! Я огрела следующего. Третьему досталось по ногам. Еще несколько врагов попались под мою во всех смыслах тяжелую руку, и я торжествующе улыбнулась, разглядев в этом копошащемся клубке Дестона. Но он промелькнул лишь на миг, как солнышко в прорехе туч в дождливый скучный день. Мне этого мало». «Верните моего мужа! У нас медовый месяц в конце-то концов!» Я снова взмахнула палец, чувствуя, как начинают предательски ныть руки. Пусть, зато вон еще один отползает в сторону, вой от боли. Нет, мне их не жалко. Налетели всей с как саранча. Думали, так легко с нами справиться. И не мечтайте недоноски. Едва успев отскочить в сторону, я добавила пинок под зад мужичку, которого отшвырнул мой демон и врезала по башке другому. Этот запутался в своих же конечностях и упал. «Полежи, отдохни, гадёныш!» — велела ему и вздрогнула, увидев, что по берегу бежит подмога. Примерно еще раза в три больше людей. Да откуда же их столько взялось? «Не переживайте, леди, мы уже тут!» — раздался за моей спиной задорный голос. Обернувшись, я увидела демонов. Тех самых, что привел с собой супруг. «Дэстон, держись!» Зычно гаркнул рыжебородый хохмач и, подмигнув, мне попросил. «А вы уж не серчайте на нас, леди Тайгар!» «Из-за чего?» — пробормотала я, но уже через секунду все поняла, увидев, как трансформируются мужские тела. Одежда, треща по швам, упала на песок. Я чуть не рухнула следом, увидев обнаженных рогатых. И не только рогатых, но еще и копытных, и... Взгляд, поднявшись покрепко жилистым ногам выше, «Застрял на...» «А это вообще что?» К счастью, зависнуть на том, что висело в самом интересном месте у демонов, мне не дали. Мальчики зарычали так, что даже песчинки подпрыгнули и бросились в гущу драки на помощь моему Дестону. Половина из напавших сразу драпанула, а те, что торопились на подмогу, не ругательства, мигом присмирели, заткнулись и тоже помчались прочь. Демоны рванули за ними, И это было то еще зрелище. Из-под копыт фонтанами взлетал песок, белые попы сверкали бесстыдством, а мощный рык, одновременно рвущийся из глоток, оглушал чаек, которые парили в вышине, скользя на потоках воздуха невесомо, будто пылинки. Я возлековала и рассмеялась. Но, как вскоре выяснилось, радоваться было рано, потому что талию снова обхватили чьи-то руки. «Отпусти!» — рванулась, но тут же присмирела, когда почувствовала, как к горлу прижали лезвие Не играючи, а по-настоящему. Так, что стало больно. Я замерла, ощущая кожей каждую зазубринку клинка. «Молчишь?» — шёпот палился в уши, где и так бешеным колоколом стучало сердце. «А такая боевая была только что! Что же случилось?» Сурнхем, ты что творишь?» — прошипела я, узнав голос мерзопакостного гнома. «Может, я втрескался в тебя, дылду, без памяти. Едва в очи твои глянул». Выдохнул мне в ухо и тут же чмокнул в шею. «Фу, мерзость какая! Сразу вытереть захотелось. А еще лучше помыться. Даже в ледяной океан ради этого готов вернуться». «Что поверила, послушница?» Он расхохотался. «Да нужна ты мне была не больше прошлогоднего снега. Если бы не...» Он замолчал. И я досадливо нахмурилась чувство. Мерзавец не договорил нечто важное. «Эви!» — донесся до слуха крик моего демона, которому и порывистый ветер не стал помехой. А вот и муженёк спешит на помощь. Даже не видя, я ощутила, как скривил свои пакостные губы бывший жених. «Ну, хоть попрощаетесь, «Ты меня убьёшь?» Еще чего! Ты мне живая нужна! Жёнушкой моя станешь!» а про демона своего даже вспоминать тебе запрещаю, поняла? Бить буду, пока не выбью из тебя все мысли о нем, чтобы боялась только супруга». «Он мой супруг», — прорычала я. «Ты ему и в заплаты на носках не годишься, урод маломерка». «Как после одной ночи-то запела?» — раздраженно прошипел Сурнхэм. «Пожалеешь о каждом слове». «Не трогай ее, прервал наше пререкание Дестон. Тяжело дыша, он остановился в десятке шагов от нас, напряженно глядя то на меня, то на гады за моей спиной. «Коле уйдешь, как пришел, не трону!» — отозвался дракон. «Не выйдет, она моя жена!» — демон ухмыльнулся. «И о том пред всеми объявлено!» «Тогда?» — Сурнхэм растерянно замолчал. «Тогда убейте его!» — завопил он через секунду. «Станет вдовой, а после моей женой!» «Что-то твои люди не торопятся служить лорду», — отметил рыжеборода Громила, с презрением глядя на мужчин, которые отступили на шаг от истерично визжащего хозяина. «Наверное, им дороги их жизни», — подхватил самый молодой из демонов. «Верно, Китан», — Дестон улыбнулся, но показательное спокойствие было обманчивым. Огненные глаза остались двумя клинками. «Не хочется им с оторванной башкой домой к женушкам ехать». «Убить его, я сказал!» — продолжил бесноваться сурнхем «Всех казню, коли не выполните приказ». Но ну, кто первый попытается убить демона?» Рассмеявшись, муж шагнул вперед, раскрыв руки, как радушный хозяин, собравшийся обнять дорогих гостей. «Надеюсь, так крепко, чтобы задушить». «Вы пожалеете!» — взвился взбешенный гном, увидев, как пятятся слуги. «Каждому лично брюхо вспорю!» А через секунду Дестон кивнул мне. Едва заметно, так, чтобы эта истеречка за моей спиной ничего не заподозрила. В ответ прикрыла глаза, и его губы изогнула на миг, мелькнувшая улыбка. Не знаю как, в тот момент меня это нисколечко не волновало, но мы отлично поняли друг друга. У! -у, -у! взвыла я, как раненая волчица. Ты чего? опешил Сурнхем. Болит все, простонала я, тяжело дыша. Не обманывай! Лживая баба! У Смарчка прорезалась сообразительность в самый неподходящий момент. Да если бы, у! -у, -у затряслась я, как одна из послушниц при храме богини, когда ее одолевали приступы падучей болезни. Муж мне снадобье дал, и ритуал провел ночью. Что он сотворил с тобой? Дракон вздрогнул всем телом. Обратил в демоницу, простонала я. «Ох, ломай-то как! «Сейчас чую, обращусь!» «Да, обращается!» Со знающим видом кивнул рожебородой. «У меня с женой так же было! Всех перекусала, кто вокруг был!» «Еле угомонила!» «Всех нас покусает дурная кровь!» Слуги Срунхема выпучили глаза. «Чего же деется-то богиня?» «Больно!» Я изогнулась так, что позвоночник затрещал и зарычала низко. «Проклятая баба!» взвизгнул бывший жених. И выпустил меня из рук. Весьма правдоподобно рухнув на спину, я затряслась, словно из меня и в самом деле вылуплялась демоница. А потом схватила горсть песка, вскочила и бросила этому мерзавцу в глаза. — взвыл он, отступив и начав махать руками. Лорда покусала! Сполошились слуги и бросились в рассыпную. А тот упал на живот и затих. Чего это он? Китан шагнул к дракону. «Вздремнуть решил?» «А ты опасная женщина, леди Тайгар!» Восхищённо выдохнул супруг, заключив меня в объятия. «Тогда в твоих интересах меня не злить, муженек, Прошептала в ответ, прижавшись к нему, и думая, что еще несколько дней назад не была такой даже близко. Куда делась кивающая батюшке робкая дочь, скромно опускающая глаза к мыскам и безропотно идущая под венец, с кем велено? Понятия не имею. Но новая Иве мне нравилось куда больше. «Вот уж точно!» Не стесняясь своих людей, мой демон поцеловал. Так сладко, страстно и вместе с тем нежно, что внутри вскипело безумное желание. «Леди Тайгар!» шепнул, оторвавшись от губ, жаждущих продолжения. «Это, простите, что отвлекаем в такой момент?» смущенно глянул на нас рыжебородой. «Дестон, тут такое дело. Что еще, Юрик? вздохнул муж. «Ящерица это. Тот пожал плечами. «Короче, прирезал он себя по ходу». Демон шагнул в сторону, и мы увидели Сурнхэма, из живота которого торчал нож. «Красноокая бездна!» потрясённо охнул Дестон. Мертв? Мертвее не бывает!» кивнул Китон, сидевший рядом с трупом на корточках. все таки сумел подгадить гном!» процедил мой муж. «Но он же сам, это несчастный случай!» Нахмурившись, вгляделась в лицо любимого. Сурнхэм упал на нож. «Правда в этом!» «А кому она нужна, Иви?» Демон горько усмехнулся. «Нам никто не поверит. Слуги его этого не видели. Уже удрали. Скажут, что мы убили их лорда. Как же не вовремя! Мерзавца возведут в ранг мученика!» Он прикрыл глаза, бормоча проклятие. «Я все сделал, чтобы предотвратить войну!» но теперь она неизбежна». «Какая война?» Все внутри меня заледенело от его слов. «Между драконами и демонами, Иви!» Тихо ответил Дестон. «Новая кровопролитная война между нашими видами».